Позвольте сударь прервать рассказ мой и поведать вам о смерти госпожи Даверкен, а также описать вам устрашающую непреклонность духа, не покинувшую эту женщину даже на краю могилы. Госпожа Даверкен была уже не молода. В ту пору ей было пятьдесят два года, но после празднества... Впрочем, слишком буйного для ее возраста, она решила освежиться и искупаться в реке. Тут же она почувствовала себя плохо, домой ее принесли в ужасном состоянии. На следующий день у нее открылось воспаление легких. На шестой день ей сообщили, что жить ей осталось не более суток. Известие это не испугало ее. Она знала, что я должна приехать, и приказала сразу же проводить меня к ней. Я приезжаю в тот самый день, вечер которого, по утверждению врача, должен стать для нее последним. Она приказала перенести себя в комнату, обставленную со всей возможной изысканностью. В небрежном убранстве лежала она на кровати, являвшей собой ложе, предназначенная для сладострастных наслаждений. Занавеси на кровати из тяжелого бархата сиреневого цвета были изящно приподняты и перевиты гирляндами живых цветов. Букетики гвоздик, жасмина, туберос и роз красовались по углам ее комнаты. Она обрывала лепестки цветов в корзинку, усыпая ими и комнату свою, и кровать. Увидев меня, она протягивает руки мне навстречу, «Подойди, Флорвиль», — говорит она мне, — «поцелуй меня на этом ложе из цветов. Какая ты стала взрослая и красивая». «О, право, дитя мое, добродетель пошла тебе на пользу. Тебе рассказали о моем состоянии. Тебе также сказали, Флорвиль, я тоже это знаю. Через несколько часов меня не станет, я уже не надеялась». Увидеть тебя в отпущенное мне время. И увидев, что глаза мои наполнились слезами, она подбодрила меня. «Ну же, глупышка, не строй из себя младенца. Неужели ты и вправду считаешь меня несчастной? Разве не вкусила я в этой жизни всех наслаждений, что только доступны женщине? Я теряю лишь те годы, когда бы мне все равно пришлось отказаться от удовольствий, но что бы я без них делала?» воистину я не жалею что не доживу до глубокой старости скоро мужчины перестали бы интересоваться мной я же всегда стремилась жить вызывая их восхищение смерть страшна только для тех дитя мое кто верит в бога вечно митущий между адом и раем неуверенные какой из двух пристанищ, готовы им самим Пребывают они в тревоге, доводящих их до отчаяния. Я же ни на что не надеюсь, уверенная, что после смерти буду не более несчастна, чем при жизни. Спокойно усну в объятиях природы, без сожалений и страданий, без тревог и угрызений совести. Я просила похоронить меня среди моих любимых зарослей Жасмина. Место мне уже приготовлено. Я буду лежать там в Флорвиль и атомы, которые будут разлагать тело мое, послужат пищей, дадут жизнь цветам, любимым мною более всех иных цветов. Ну что же, продолжила она, коснувшись щеки моей букетиком жасмина, на будущий год, вдыхая аромат цветов всех, ты вдохнешь вместе с ним душу твоей старинной приятельницы. Устремившись к сосудам мозга твоего, «Запах этот пробудит тебе радостные мысли и еще раз напомнит обо мне». Слезы мои подтолкнули ее к новым рассуждениям. Я сжал руки несчастной женщины и пыталась взамен этих ужасных материалистических воззрений внушить ей хотя бы малую талику благочестивых мыслей. Но едва лишь я высказала ей свое желание — как госпожа Деверкен с отвращением оттолкнула меня. «О, Флорвиль!» — воскликнула она. «Заклинаю! Не отравляй последние минуты жизни моей своими заблуждениями и дай мне умереть спокойно! Не для того я всю жизнь ненавидела Святош, чтобы перед смертью примириться с ними!» Я умолкла. Жалкое мое красноречие сникло перед подобной твердостью. Я была в отчаянии в виде упорства госпожи Даверкен. Сама природа человеческая восставала против него. Госпожа Доверкен позвонила. Тотчас я услышала нежные и мелодичные звуки, исходящие, как казалось, из соседнего кабинета. — Сейчас ты увидишь произнесла сия последовательница Эпикура, как я собираюсь встретить смерть. Флорвиль, неужели ты считаешь, что лучше задыхаться в кругу священников, отравляющих твои последние минуты смятением, тревогой и отчаянием? Нет, я хочу доказать твоим святошам, что можно умереть спокойно, не уподобляясь им, и не религия нужна, чтобы умереть спокойно, но лишь Мужество и разум. Близился урочный час. Вошел нотариус. Она еще ранее приказывала позвать его. Музыка прекратилась. Она диктует свои распоряжения. Не имея детей, много лет назад лишившись мужа, госпожа Деверкен, между тем, обладала изрядным состоянием, и она завещала его друзьям и слугам. Затем из секретера, стоящего рядом с кроватью, она вытащила маленький ящичек. «Вот все, что у меня теперь осталось, — говорит она, — немного наличных денег и несколько драгоценных безделушек. Так будем же развлекаться в оставшееся нам время. Вас здесь шестеро. Я сделаю шесть выигрышных билетиков, и мы устроим лотерею. Вы разыгрываете билетики между собой — и возьмете то, что вам выпадет по жребию». Я не переставала удивиться хладнокровию этой женщины. Мне казалось невероятной, что, будучи повинной во многих прегрешениях, она может ожидать последнего часа своего с подобной невозмутимостью, порождением пагубного неверия. Если смерть, настигающая закоренелого злодея, заставляет содрогнуться, то сколь же больший ужас внушает закоснелое сие упорство. Тем временем все, что она желала, Сделана, она приказывает подать роскошный ужин, обильно поглощает кушанья, пьет испанские вины и ликеры, ибо врач сказал, что уже ничто не изменит ее состояние. Устраивается лотерея, каждому из нас достается около сотни луидоров с золотом либо драгоценности. Едва лишь это краткое действо закончилось, как у нее начались жестокие судороги. Ну что ж, час мой настал. Обратилась она к врачу, сохраняя при этом полную ясность сознания. «Сударыня?» «Боюсь, что да». «Подойди же ко мне, Флорвиль», — говорит она мне, протягивая руки. «Прими, мое последнее, прости. Последний вздох свой хочу я испустить на груди добродетель. Она судорожно прижимает меня к себе, ее прекрасные глаза закрываются навсегда. Будучи посторонней в этом доме и не имея ничего, что могло бы удержать меня, я тут же уезжаю. Представьте себе, в каком я была состоянии и как долго это зрелище омрачало воображение мое. Из-за большой разницы в образе мышления, существовавшей между мной и госпожой Деверкен, я не испытывала к ней сильной привязанности. К тому же разве не она первая толкнула меня на путь бесчестия, что привело к стольким дурным последствиям? Вместе с тем эта женщина была сестрой того единственного человека, кто на деле взял на себя заботы обо мне. Она всегда по-своему любила меня и, даже умирая, не забыла меня своими щедротами. Посему слезы мои были искренними и становились все горше. Стоило мне подумать о том, что несчастное это создание наделенная при жизни столькими блестящими качествами, но по безрассудству погубившая себя, уже исторгнута из лона предвечного и терпит жестокие муки, уготованные ей за неправедную жизнь. Ее. Однако высшая доброта Господа нашего открылась мне, и я обрела утешение в печальных размышлениях своих. Опустившись на колени, я стала молить главного среди всего сущего, пощадить несчастно. Сама нуждавшаяся в милости неба, я осмелилась просить его за другую, и, решив сделать все от меня зависящее, дабы несчастная могла надеяться на снисхождение его, я добавила десять луидоров собственных денег к выигрышу, полученному у госпожи Деверкен, и немедленно распорядилась распределить все эти деньги между бедняками ее прихода. В остальном же все наказы, сделанные этой злополучной женщиной, были в точности выполнены. Они были ясны, и оспорить их было невозможно. Ее похоронили среди зарослей Жасмина. На могиле ее начертали одно лишь слово — «виксит». Жизнь прошла с латинского. Так умерла сестра, моего самого дорогого друга. Отличаясь живостью ума, обширными познаниями и исполненные достоинств и талантов, госпожа Деверкен, обладая она иным поведением, несомненно бы заслужила любовь и уважение всех, кто знал ее. Она же обрела лишь презрение их. С приближением старости беспорядочной жизни госпожи Деверкен увеличивалась, Нет ничего более опасного, чем отсутствие принципа в том возрасте, когда краска стыда не может более проступить на увидающем лице. Распутство язвит сердце. Снисходя к первым ошибкам нашим, мы постепенно скатываемся к тяжким проступкам, воображая при этом, что все еще можем легко исправить содеянное. Невероятная слепота брата ее не переставала изумлять меня. Таков отличительный признак непорочности и доброты. Честные люди никогда не могут поверить в зло, которое они сами сотворить не способны. Вот почему первый попавшийся мошенник с легкостью обводит их вокруг пальца, и вот почему столь просто, но столь унизительно обманывать их. Наглый плут, усердствующий в подобном занятии, лишь умножает отвращение к себе, не приумножив порочную славу свою, еще более возвышает сияющую добродетель. Потеряв госпожу Даверкен, я утратила всякую надежду узнать что-либо о своем любовнике, о своем сыне. Вы, разумеется, понимаете, что я, найдя ее в ужасном ее состоянии, не осмелилась заговорить с ней об этом. Сраженная крушением надежд, предельно утомленная путешествием, совершенным в состоянии глубокого потрясения. Я вынуждена была немного отдохнуть в Нанси. Я остановилась в гостинице и жила уединенно, ибо мне показалось, что господин Сен-Пра не желал, чтобы кто-либо в городе узнал меня. Отсюда я написала дорогому своему покровителю, решив уехать не ранее, чем получу ответ его. «Несчастная девушка». «Не будучи вашей родственницей, сударь, — писала я ему, — и уповающая только на снисхождение ваше, снова нарушает мирное течение ваших дней. Вместо того, чтобы говорить единственно об утрате только что вами понесенной, она осмеливается напомнить вам о себе, просит распоряжений ваших и ждет их». И так далее... Но, как уже было сказано, несчастье преследовало меня повсюду, Я обречена была вечно быть либо свидетелем, либо жертвой зловещих его козней. Однажды поздно вечером в сопровождении горничной я возвращалась в прогулки. Кроме горничной меня сопровождал наемный лакей, взятый мною сразу по прибытии в Нанси. Все уже легли спать. В ту минуту, когда я входила к себе в номер, женщина лет пятидесяти. Высокая, со следами былой красоты. Ее я постоянно встречала, поселившись в этой гостинице. Внезапно выходит из комнаты соседней с моей, и вооруженная кинжалом устремляется в комнату напротив. Естественное стремление мое узнать, в чем дело. Я подбегаю, слуги следуют за мной. В мгновение ока, столь быстро, что мы не успели ни закричать, ни позвать на помощь, Мы видим, как злодейка это бросается на другую женщину, раз двадцать погружает кинжал ей в грудь, и взволнованная удаляется, так и не заметив нас. Мы испугались, решив, что несчастная сошла с ума. Мы не видели причин, побудивших ее к преступлению. Горничная и лакей мой хотели позвать на помощь. Властный порыв... А причине, коего у меня не было ни малейшей догадки, заставил меня побудить их к молчанию и, схвативши за руки, увести к себе в комнаты, где мы тотчас и затворились. Однако ужасная развязка приближалась. Женщина, только что изрезанная ножом, выбралась в коридор и поползла по лестнице, испуская страшные вопли. Перед смертью она успела назвать имя убийцы а так как было известно что мы последними вернулись в гостиницу то нас задержали вместе с истинной виновницей происшедшего хотя признания умирающей не набросили на нас ни тени подозрения все же было условлено что до окончания судебного процесса мы не покинем гостиницу преступница заключенная в тюрьму ни в чем не признавалась и упорно защищалась Иных свидетелей, кроме меня и моих людей, не было. Предстояло явиться в суд, выступать перед судом, старательно скрывая тайность, не дающая меня беспокойство, ибо я столь же заслуживала смерти, как и женщина эта, моими признаниями отправляемая на эшафот, потому что я также была повинна в подобном преступлении. Как я не хотела давать эти страшные показания! Мне казалось, что сердце мое истекает кровью, и каждое сказанное мною слово становится кровавой сей каплей. Однако надобно было все рассказать. Мы поведали обо всем, что видели. Но сколь неубедительны были доказательства виновности этой женщины, завершившей некое приключение свое убийством соперницы, какова бы ни была тяжесть ее проступка, После мы доподлинно узнали, что без показаний наших не было бы возможности осудить ее, потому что в истории этой был замешан еще один человек, которому удалось ускользнуть, но на которого, несомненно, бы пали подозрения. Но признание наше, в особенности показания лакея моего, эти жестокие свидетельства, от коих невозможно было отказаться, не скомпрометировав себя, вынесли несчастной женщине... Смертный приговор. При моей последней с ней очной ставке женщина это внимательно оглядев меня, спросила, сколько мне лет. — Тридцать четыре, — ответила я. — Тридцать четыре? И вы родом из здешних мест? — Нет, сударыня. — Вас зовут Флорвиль? — Да, так меня называют. — Я не знаю вас, — произнесла она. Но вы честны и, как говорят, пользуетесь уважением в этом городе. К несчастью для меня этого достаточно. Затем с горечью продолжила. «Мадемуазель, вы привиделись мне в страшном сне. Я видела вас вместе со своим сыном, ибо я мать и, как видите, несчастная. У вас было то же лицо, тот же рост, тоже платье. И эшафот выселся передо мной. «Какой странный сон, сударыня!» — воскликнула я. И тут же в моей голове мелькнуло воспоминание о кошмарном ночном видении, и черты лица ее поразили меня. Я признала в ней ту женщину, что была вместе с Сенвалем подле ощетинившегося шипами гроба. Глаза мои наполнились слезами. Чем больше всматривалась я в эту женщину, тем больше хотелось мне отказаться от слов своих. Мне хотелось умереть вместо нее, хотелось бежать, но я не могла сдвинуться с места. Увидев, сколь ужасное состояние повергло меня свидание с ней, убежденные в моей невиновности судьи разлучили нас — Я вернулась к себе раздавленная, раздираемая тысячью различных чувств, истоки коих были мне неведомы. На следующий день несчастная была отправлена на казнь. В тот же день я получил ответ от господина Десенпра, он просил меня вернуться, и так как Нанси после всех необычайно мрачных сих событий и вовсе стал мне отвратителен, Я тотчас же покинула этот город и направилась в столицу, неотступно преследуемая новым призраком, призраком женщины, который, казалось, на каждом шагу кричал мне, это ты, ты, несчастная, посылаешь меня на смерть, но не ведаешь ты, чья рука направляет тебя. Потрясенная пережитыми мною злоключениями, я попросила господина Десенпра подыскать мне какое-нибудь пристанище, где я смогла бы провести остаток дней своих в полном одиночестве, неукоснительно соблюдая все предписания религии. Он предложил мне ту обитель, где вы меня встретили, сударь. Я поселилась там сразу же, по приезде, покидая ее лишь дважды в месяц» чтобы повидаться с моим дорогим покровителем и навестить госпожу Долеренс, Но небо, желая каждодневно подвергать меня испытаниям, недолго дозволяло мне наслаждаться обществом подруги моей. В прошлом году я имела несчастье потерять ее. Госпожа Долеренс всегда была нежна ко мне, и я не покидала ее в жестокие минуты кончины. На руках у меня... И спустила она последний вздох свой. И вообразите, сударь, смерть ее не была столь тихой, как смерть госпожи Деверкен. Та, никогда ни на что не надеясь, легкостью готова была потерять все. Другая же была в ужасе, видя, сколь несбыточными оказываются некоторые из надежд ее. Умирая, госпожа де Веркен сожалела лишь о том, что сотворила недостаточно зла. Госпожа де Леренс умирала, упрекая себя за то, что не успела довершить все добрые начинания свои. Одна усыпала себя цветами, сожалея об утрате наслаждений. Другая хотела бы быть сожженной на кресте и с отчаянием вспоминала те часы свои, что не были посвящены добрым делам. Подобная противоположность окончательно сразила меня, душа моя ослабела, но почему, спрашивала я себя в такие минуты, почему покой является уделом не тех, кто достоин его, как было бы должно, но тех, кто не отличается благонравием? И тут же, ободренная глазом небесным, прозвучавшим, как казалось, прямо в сердце моем, я воскликнула. Разве дано мне предугадать волю предвечного? Все, что наблюдаю я, укрепляет меня в единственной мысли. Тревоги госпожи Делеренс — это неугасимое стремление к добродетели. Жестокая невозмутимость госпожи Деверкен — ничто иное, как последнее заблуждение порока. Ах, если смогу я сама выбрать последний час свой, то пусть Господь пошлет мне тревоги первой, но не спокойствие последней. Таково было последнее из моих приключений, сударь. Вот уже два года, как я живу в обители Успения Пресвятой Богородицы, куда меня поместил мой благодетель. Да, сударь, уже два года пребываю я там, но покой еще ни на минуту не снизошел на меня. Не прошло ни одной ночи, чтобы призраки злополучного Сент-Анжа и той несчастной, приговоренные на основании моих показаний в нанси, не являлись бы ко мне. И вот, когда пребываю я в таком плачевном состоянии, появляетесь вы. Разве не долг мой открыть их, прежде чем злоупотребить вашими чувствами? Теперь решайте, достойный ли я вас. Решайте, сможет ли та, чья душа преисполнена страданиям, Скрасить течение вашей жизни». «Ах, поверьте мне, сударь, не стоит обманывать себя. Позвольте мне вернуться к мрачному уединению моему, ибо, вырвав меня оттуда, вы будете постоянно видеть перед собой лишь ужасное зрелище угрызений совести, страданий и несчастья». Восприимчивая, чувствительная и деликатная от природы, мадемуазель де Флорвиль в сильнейшем волнении завершила свой рассказ — Она не могла бесстрастно описывать злоключения своих.